Эпилог. Наташа сидела на высоком стуле, укрытой легкой накидкой, из которой торчала только голова. Вокруг нее, щелкая ножницами суетился цирюльник. Изредка он отходил подальше, любовался своей работой, а потом снова принимался за стрижку. "Какие волосы, какие волосы", восхищенно протянул он. "Госпожа Вы действительно уверены, что хотите их состричь? Подравняйте на ту длину, которую я вам показала, твердо ответила девочка. Но, госпожа, так стригу только преступников. Зачем вам это? Мне нравится, и я уже узнавала, наказание о стрижке вовсе не закон, а всего лишь обычай, так что ничего страшного я не делаю. Подравнивайте, пожалуйста. Церульник вздохнул и продолжил работу. В комнату скольтящей походкой вошла госпожа Колонье и встала неподалёку. госпожа, возвал теперь уже к ней цирюльник. — Ну хоть и вы повлияете на свою воспитанницу. Разве же можно так уродовать свои чудесные волосы? если она нравится такая стрижки, пусть так и будет. Она уже взрослая девочка, чтобы такие вещи решать самостоятельно. Цирюльник сдался, и теперь стриг молча. Наташа, когда здесь закончишь будь любезно, спустись в приемную. там к тебе пришли". "Ко мне?" удивилась девочка. Она жила у госпожи Клонье уже неделю, но завести друзей еще не успела. "Кто мог к ней прийти?" Разве что Гонс, но если бы пришел он, то поднялся бы вместе со своей тетей. Хорошо. Когда Наташа спустилась в приемную, гость, невысокий, плотный, начинающий уже лосеть мужчина, поспешно поставил чашку с кофе и поднялся навстречу. Тетушка, как Наташа теперь иногда называла госпожу Клонье, что-то ей чрезвычайно нравилось. Она налила кофе в еще одну чашку и пододвинула ее. К пустому креслу. Наташа поблагодарила ее и села, вопросительно глянув на мужчину, нервно теребившего платок. Тот быстро сел. Извините, просто последние дни для меня были не очень удачными. Вы ведь призваны, я прав? Наташа недоуменно глянула на госпожу Клонья, та пожала плечами. Честно говоря, меня так уже давно никто не называл. А да-да, конечно, простите. Мужчина промокнул лоб платком. Дело в том, что я слышал о вас от коллеги Гонса Арета. Коллеги, так вы тоже маг? да, я служащий архива совета. Собственно, из-за этого и пришел». Гонс говорил, что вы с блеском решили задачу Гринверов». Наташа опять глянула на госпожу Клонья. Дядя Гонс меня перехваливает. "Но ведь наследство вы нашли?" господин Дормон, может быть, вы прямо скажете, чего хотите?" Не выдержала госпожа Клонья. "Да, да, понимаете, дело в том, что из архива исчез один очень важный манускрипт по древней магии. С него никогда не делалось копии точнее, с него запрещено делать копии и он всегда хорошо охранялся. А два дня назад утром его не обнаружили на месте. Если манускрипт попадет к нашим врагам, то они сумеют взломать защиту некоторых наших банков, а это грозит очень серьезными потерями республики. Совет провел собственное расследование, но ни манускрипта, ни воры не обнаружили. А некоторые считают, что его украл я. «Все равно не понимаю. Я-то тут причём? Наташа даже головой потрясла. Чего вы хотите от меня? Я прошу вас помочь найти вора и документ. Что? Господин Гонс очень хвалил вас и то, как вы разыскали наследство Гринверов. Спасибо тебе, дядюшка, тихонько проворчала Наташа. И я предложил председателю пригласить вас как эксперта в вопросе розыска разных вещей. Председатель изволил согласиться с моим мнением. Мы хотим, чтобы вы взялись за это дело. Я в восторге от вашего предложения, довольно кисло отозвалась Наташа. Естественно, совет готов компенсировать вам ваши труды. Мужчина опять промокнул лоб. Госпожа Наташа, я вас очень прошу, помочь. Если вы откажетесь, меня ведь почти уже «Арестовали!» – девочка вздохнула. А если у меня ничего не выйдет? О, не переживайте. Председатель просил вас только попробовать, совет ведь не прекратить своего расследования, а вы свое можете вести параллельно. Госпожа Наташа, я вас очень прошу. Девочка опустила голову и задумалась, потом глянула на госпожу Клонье. Решай сама. Я поддержу любое твое решение, ласково улыбнулась та. Я же ведь вижу, что тебе хочется посмотреть на эту загадку. все таки модельер из тебя получится не очень хороший. Я знаю, тетушка», — рассмеялась Наташ. Хорошо. Подождите пять минут, господин Дормон, я переоденусь и спущусь. Заодно кое-какие вещи захвачу. Девочка поднялась, отставила кружку с кофе и помчалась наверх, где уже неделю валялась без дела ее сумка с тетрадю для записей, лупой и фонариком.